идти и бежать. Но ситуация оказалась не такой экзистенциальной. Снайпером был его дружище Ярик из Нижнего двора. Он отчаялся докричаться до кума сквозь наушники, а упустить редкую встречу не мог. Вопреки крестному родству Андруши с его сыном, в последние годы вся их дружба сводилась к приглашениям на дни рождения. Семь или восемь лет назад Ярослав шел с репетиции «Снайпер».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 были уверены, что заслужил он ее своим революционным нравом. Спустя некоторое время Ярикова обида на несговорчивого предка девушки пропала. А как не пропасть? С протрезвевшей Ульяной он стал встречаться, что обернулась свадьбой. Там в один из кульминационных моментов отец Ярослава выиграл аукцион за первый кусок свадебного торта.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 Тогда воспитательница, бережно охраняющая сон детей, пригрозила Андруши, что, если он не перестанет вертеться, она бросит его собакам, которые бешено лаяли под окнами, не давая Андруши спать. Мальчика обуял предсмертный ужас. Он свернулся калачиком и затих, ждать полдника в оцепенении. Даже когда обеденный компот подошел к точке невозврата,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 «Мужчина, а что это вы всматриваетесь в учреждение, где находятся маленькие дети?» «Э, что? Дура!» Андруша заперебирал вариантами адекватного ответа бдительной бабушки Корегласки, но почему-то принялся оправдываться. «Я к другу на утренник, в смысле к ребенку, к сыну друга». Он понял, что ведет себя как завравшийся педофил, и в доказательство невиновности уверенно шагнул в калитку ко входу. Детский сад с порога подарил Андрушу букеты запахов краски, столовой и хвои. На звуке пианино молодой человек последовал в зал. Он Годзиллой ступал меж крошечных стульев, столов, людей и машин, которые с непривычки виделись еще меньше. Хищным взглядом гигантского ящера